Глава 12. Сочи, 23 августа. Вечер. Вернувшись в поместье деда Числава, мы разделились. Славик пошел мыться, а я зашла в дом. Застала в кухне только Зою Ивановну. Бабулю уложила и в аптеку отлучалась. Пришла, а все уже улеглись. И я пойду, совсем сел нет. Еще с этим Петей намучились. Он пошел по дому бродить, разбил статуэтку дорогую, начал собирать руку, порезал, а сам крови боится, чуть в обморок не упал. Еле уложила его. И когда он уже съедет? Конечно, дело не мое. Обещали сегодня ночью проливные дожди с порывами ветра, так что вы аккуратнее там в домике. Окна закрывайте. Я хотела спросить о сиделке про Антона, потому как планировала наконец свести их с папой номер два. Во время сегодняшнего ужина я торжественно пообещала отцу Каспера на блюдечке. Он был дико счастлив. Почему-то я решила, что он не станет ночевать с Вероникой и займет последнюю из гостевых спален, расположенную в левом крыле первого этажа, за кабинетом деда. Туда я и отправилась, справедливо рассудив, что он еще не спит. Проходя мимо кабинета, я застыла в недоумении. Дверь была прикрыта неплотно, а ведь я точно помнила, как мы ее закрывали с Антоном. Ключи, кстати, он тогда так никому и не отдал, а во всей этой кутерьме родственники опять совсем забыли про кабинет и хранящиеся там деньги. В кабинете было приоткрыто окно, а так все вроде бы было по-прежнему, но почему-то ощущалась неприкаянность, Словно книги, кресла... И даже вот этот стол уже осознали, что осиротели навсегда. Никогда уже Чеслав Станиславович не войдет сюда, не усядется в кресло, откинувшись на спинку. Никогда не пошутит, вставая, что все те звуки, которые обычно люди издают во время секса, он издает просто пытаясь принять вертикальное положение. Не закурит сигару, приоткрыв окно, и с чувством удовлетворения осматривая свои владения. Тут же я одёрнула себя, потому как совсем плохо знала покойного и по большей части фантазировала. Но все равно мне стало грустно. Я подошла к открытым книжным полкам и провела кончиками пальцев по бархатистым корешкам книг. Но гад достала одну, неожиданно оказавшуюся биографией Сталина. Сдулась с неё пыль, задала вопрос, указав номер и страницу, как учил меня папа номер три. Он очень любил гадать по книгам, и в моей юности мы часто так развлекались. Гадали мы на вещи, от которых, как казалось тогда, зависела вся наша жизнь. Я в основном на любовь, а папа номер три — на настроение тёщи. «Врага можно простить, но предварительно его надо уничтожить», — гласила цитата. Учитывая, что вопрос мой был про мои отношения с Аркадием, ответ слегка озадачил. Решив, что просто выбрала неудачную книгу, я уже совсем было собралась захлопнуть эту, как вдруг заметила краешек бумаги, торчавший между страниц. Листик в книге, как застывший мотылёк, встрепенулся от дуновения ветра и взвился вверх. Я едва успела ухватить его, пока новый порыв не унес бумажку. Прикрыв рамугу, усилась в мягкое кресло, рассматривая записку записанный номер телефона, потом каракули. Такое только врач прочитает. Не доучку Славика, что ли, позвать? Суслик? Нет, сырник или сосок? На столе я заметила лупу, ухватилась за нее пытаясь увеличить каракули деда, и тут же изменилась в лице. Конечно, своего лица я не видела, но надо полагать. Это же телефон сыщика! Не может быть, какая удача! «Точно, сыщик! Это тот номер, что я искала!» От волнения у меня даже вспотели ладошки, но окончательно вспотеть помешал Славик, ворвавшийся в кабинет с лицом «держи вора». При виде меня он притормозил. Видимо, мое лицо выражало крайнюю степень возбуждения. «Я нашла номер сыщика в книге деда!» «Так чего ты ждешь? Звони, назначай встречу!» «Ух ты, номер какой-то знакомый!» Славик обычно не может запомнить даже простейшую комбинацию цифр. То, что ему что-то там показалось знакомым, вовсе ничего не значило. Я схватила телефон и набрала номер, почему-то сразу показавшийся знакомым и мне. Когда на экране высветилось фото Аркадия, я все еще ничего не понимала. «Ты так поздно освободилась? Я тут такой чудесный ресторан на завтра заказал. Ты же встретишь меня утром? В 10 я уже...» В полной уверенности, что звонок Аркадия каким-то образом перебил мой, я сбросила любимого и набрала номер сыщика еще раз. Когда и на этот раз мне ответил недоумевающий Аркадий, я пробормотала «перезвоню» и уселась мимо кресла. Сначала в голове было пусто и глухо. Что-то звенело, потом стал подувать ветерок. Не в голове. Оказалось, что Славик чуть шире приоткрыл окно, думая, что мне стало дурно. Потерев виски, я уставилась в одну точку перед собой и попыталась собрать мысли в кучу. «Это Аркадий», — сообщила я взволнованному секретарю. «Получается, он и есть тот сыщик, что шпионил за вашей семьей. «Да нет, не может быть. Ничего не понимаю, а как же он...» Он познакомился со мной, чтобы быть ближе к тебе и выведать, не ты ли взял деньги. Остальных родственников он сканировал здесь, в Сочи. А для тебя и мамы ему пришлось внедриться в наши края. Тут подвернулась я. Решил, так сказать, совместить приятное с полезным. Все гениальное простынь». Пока Славик приходил в себя, я отправила Аркадию смс -ку. Весьма некультурной форме послала его куда подальше. Если выражаться литературно, намекнула, что отныне он может записать меня в своем телефоне, как «не верь глазам своим», и для верности заблокировала его номер. Тут же телефон принялся разрываться в руках озадаченного Славика, но трубку брать я запретила. Через минуту начали приходить длинные сообщения, суть которых сводилась к следующему. Аркадий признавался, что выполнял работу для деда Числава, в ходе которой влюбился в меня и заверял, что это не имеет никакого отношения к работе. Также он узнал, кто украл деньги, и готов был огласить список подозреваемых в смертях деда и Левы, но только при личной встрече, во время которой надеется растопить мое сердце. В ответ Славик по своей инициативе отправил злодею собственноручно нарисованную картинку, содержание которой приводит здесь я не могу поэтическим соображениям. Да я и не смотрела, чтобы не травмировать себя. При этом он бормотал что-то про волосатый мотороллер и глаз, который натягивают на таз. Не банный таз, а тот, что ниже пояса. Короче, на то слово, которого как бы нет, но оно как бы есть. Ну, вы поняли. Обычно я пресекаю подобные порывы секретаря, но в тот момент мне было уже все равно. В сердцах Аркадия раздосадованный творчеством Славика, написал, что без него мы никогда не найдем виноватого. В завуалированной форме он намекнул, что такой крепкий орешек нам не по зубам. Ох, не стоило ему этого делать. Если кто-то попытается взять меня на слабо, во мне просыпается утроенный боевой дух». И хозяйка этого духа способна на многое, скажу я вам. Конечно, было заманчиво вот так с наскоку узнать, кто взял деньги. Возможно, это бы вывело нас на зыбкую дорожку истины, и мы бы перестали блуждать в потемках. Но тогда терялся бы смысл соревнования. По крайней мере, желание утереть нос Аркадию на данный момент перевешивало мою личную драму, так что я была даже рада. «Славик, давай сами отыщем этого гада, который деда обокрал, а?» Славик испуганно закивал, потому как выглядела я, должно быть, весьма впечатляюще. Глаза горят, волосы в разные стороны, на губах блуждает безумная улыбка, не предвещающая ничего хорошего. Это я себя в зеркальной дверце книжного шкафа наконец рассмотрела. «Я только за. Но ты же не хотела, отговаривала». «Знаешь, я все еще не оставил надежды, что мы когда-нибудь откроем частное детективное агентство. Я и портфолио...» «Вот и ладно», — с наигранным спокойствием заявила я. «Только давай отложим все на завтра. Сегодня я буду есть мороженое, плакать и смотреть секс в большом городе. А ты составляй список подозреваемых». «Он будет краток. Подозреваются все» парировал Славик, сделав пальцы пистолетом и пару раз стрельнув в сторону воображаемого злодея.